Мы просто не сможем всё обойти, если вы будете так тащиться. Скорее он свернул направо в другой, чуть более узкий проход. Затем налево, затем ещё раз налево, потом направо и опять налево, направо, ещё раз направо и вновь налево. Место, где они оказались, напоминало гигантскую кроличью нору из которой во все стороны разбегались какие-то ходы. «Держись за мою руку, Чарлик!» с опаской прошептал дедушка Джон. «Обратите внимание, эти проходы уходят вниз!» заметил Вилли Вонка. «Сейчас мы спустимся в подвальное помещение. Все самые важные цеха и лаборатории моей фабрики расположены глубоко под землёй. А почему? спросил кто-то из гостей. Потому что на поверхности для них не нашлось бы и половины необходимого пространства, ответил Вилевонко. Цыха, в которые мы сейчас направляемся, потрясающе огромны. Футбольные поля ничто по сравнению с ними. «Ни одно здание в мире не в состоянии их вместить, а здесь, под землей, место сколько захочешь. Когда мне надо, я просто вырываю ровно столько земли, сколько мне требуется!» Веливонка резко повернул направо, затем налево, потом опять направо. Теперь проходы уходили вниз все круче и круче. Вдруг Веливонка остановился и перед блестящей металлической дверью все столпились вокруг. На двери большими буквами было написано: Шоколадный цех. Глава 15. Шоколадная река. "Это мой главный цех", воскликнул Веливонка, доставая из кармана связку ключей. "Это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 «Соблюдайте спокойствие!» Вилли вонко открыл дверь. Пятеро детей и девять взрослых вошли. И... Да, какое же изумительное зрелище предстало их взору. Они увидели перед собой прекрасную долину. Вокруг зеленели солнеч... сочные луга, а внизу протекала коричневая река. Более того, Вдоль по течению, где-то посередине, ревел самый настоящий водопад. Там был крутой обрыв, к которому вода подходила спокойной, ровной гладью, а затем с оглушительным грохотом падала далеко вниз. В озерцо, рядом с водопадом, и это впечатляло больше всего, откуда-то сверху спускалось сложное переплетение водопада. Неимоверно толстых разноцветных труб. Их было не меньше дюжины. Они с хлюпанием всасывали в себя коричневую воду, да так громко, что их мерное, непрекращающееся чавк-чавк не заглушал даже грохот водопада. По берегам реки росли стройные деревья и кустарники: плакучие ивы, чёрная ольха,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 изобретённого мной совсем недавно я назвал её сладица попробуйте сами попробуйте она просто восхитительна все послушно наклонились и сорвали по одной травинке то есть все кроме августа глупо который сорвал целый пучок а виолетта Прежде чем попробовать сор... Сор... сорванную травинку, вытащила из рта свою жевательку и аккуратно приклеила её за ухом. "Бесподобно", прошептал Чарли. "Какой у неё восхитительный вкус, дедушка". "Да если бы я был помоложе, то съел бы всё поле", пробормотал дедушка Джод, довольно улыбаясь. Я бы, как корова, обошёл бы всё поле на четвереньках и съел бы каждую травинку. — А теперь попробуйте лютики! — великодушно предложил Веливонка. — Они ещё вкуснее! Вдруг тишину разорвали чьи-то истошные вопли. Это кричала Верука Солт. Она возбуждённо тыкала в сторону другого берега реки. Туда! А, туда! Смотрите туда! Визжала она. Кто это? Ой, маленький человечек! Самый настоящий маленький человечек, вон там, прямо у водопада! А -а -а! Все прекратили рвать пошестые лютики и уставились на противоположный берег. "Она права, дедушка!" кричал Чарли. Там действительно какие-то крохи. Видишь? Конечно, вижу, Чарлик. Вижу, вижу, возбуждённо ответил дедушка Джо. Все тут же на перебой закричали. Да их там двое! Да какие двое больше? 1 2 3 4 5 А что они там делают? Откуда они взялись? Кто они такие? И дети и родители, не сговариваясь, ринулись к реке, чтобы поближе посмотреть на эти необыкновенные существа. Невероятно. Просто фантастика. О, да они не выше моего колена. Какие у них смешные волосы, крошечные человечки, не больше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 — Конечно, не может, — подтвердил Веливонка. — Они не люди, а обычные умпа-лумпы. Глава шестнадцатая. Умпа-лумпы. — Умпа-лумпы? — в один голос повторили все присутствующие. — Умпа-лумпы? — Привезены птицы прямо из Умландии, с гордостью произнёс Виливонка. Такой страны нет, категорически заявила мама Вируки. Извините меня, мадам, но послушайте, вонко перебила его миссис Солт. Не? Я школьный учитель географии.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 может на завтрак сожрать десяток умпа-лумб и тут же захотеть добавку. Приехав туда, я увидел, что маленькие умпа-лумбы живут на деревьях. Они просто вынуждены жить на деревьях, спасаясь от этих отвратительных, ненасытных дикоглотов и ехидноруков. Умпа-лумбы питались исключительно зелеными гусеницами, А поскольку гусеницы прямо, скажем, отвратительный вкус, то мы по лумпы с утра до вечера лазали по деревьям в поисках чего-нибудь съедобного. На да, что-нибудь съедобное, что можно было бы употреблять в пищу вместе с гусеницами, этим самым хоть чуть-чуть смягчить их вкус. К примеру, красных жуков, эвкалиптовые листья, Или кору дерева бонг-бонг. И ещё скажу я вам тоже, достаточно противные, но всё-таки лучше, чем гусеницы. Велевонка сочувственно покачал головой. Бедные маленькие умпа-лумпы. Больше всего они любили бабы какао, но их та ней и не могли достать. Умпалумпы были просто счастливы, если находили хотя бы 3 или 4 бабак какао в год. Ох, как же они мечтали. Бабы какао снились им по ночам и являлись постоянной темой для разговора на протяжении всего дня. У любого умпалумпы изо рта текла слюна при одном только упоминании о какао. Но ведь всё дело в том,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 На своей фабрике я использую миллиарды бобов какао в неделю. Так вот, дорогие друзья, про слышав о столь необычной стране, о столь необычной страсти Умпалумб, я тут же узнал адрес их вождя и даже не поленился вскарабкаться на самое высокое дерево, где он жил со своей семьёй. Я тихонько отворил дверцу и увидел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 И тут же выбросил чашку с гусеницами прямо из окон своего шалаша. И он согласился. Вот, конечно, в итоге я привёл всё племя Умпалум посюда. Мущин, женщин, детей. Впрочем, это не составило особого труда. Я поместил их в большие багажные ящики с просверленными отверстиями. И так направился на фабрику. Они великолепные работники. За 2 недели выучили наш язык. Они обожают танцы и музыку и постоянно сочиняют песенки. Не сомневаюсь, вы их ещё услышите. Хотя должен сразу предупредить. Они довольно такие озорные создания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 А дети вообще ничего не носят. Па-па! закричала вдруг Фиру Косолт. Девочка, которая всегда получала всё, что хотела. Па! Я хочу ум-лампу. Хочу, чтобы ты сейчас же купил мне ум-лампу. Я хочу взять его домой. Ну чего ты ждёшь, па? Ну что ты чего? «Сейчас мое сокровище!» — повернулся к ней отец. «Только не следует прерывать мистера Вонку!» «Да при чем тут этот мистер Вонка?» — еще громче завизжала Верука. «Хочу умпу-ломпу! Хочу!» О, «Хорошо, хорошо, доченька, но не все же сразу. Успокойся, пожалуйста!» Я сделаю всё, как ты просишь, ну Августик, Августик, завопила вдруг миссис Гобб. Сынок, дорогой, ой, всё что угодно, но только не это. Как вы уже, наверное, догадались, Август потихоньку ускользнул от группы, спустился к самой реке и торопливо набивал рот горячим, дымящимся шоколадом.